Глава 71. Исаак и Элена. Я видел Елену только когда встречался со всеми остальными и чувствовал, что это уже не она. Или, возможно, я был не я. На самом деле никто из нас не был собой. Я постоянно искал ее на высоте, на скалодроме. Однако за весь месяц я увидел ее там лишь однажды. Мы не обменялись ни словом, И пространство между нами показалось мне огромным, ведь в нем больше не было всего того, что нас сближало. Ночь за ночью эта холодность между нами нарастала, становилась все более необратимой. С каждой прошедшей минутой мне казалось, что она становилась чем-то обыденным, обосновывалась между нами, будто бы всегда там была, будто бы собиралась остаться навсегда. И это меня ужасало я понял что елена старалась не оставаться со мной наедине, старалась не смотреть на меня и ей это почти всегда удавалось. в дни когда мы обменивались взглядом и спустя бесконечность она отводила глаза, будто бы ей было больно, я испытывал невероятную грусть. Я хотел крикнуть, что все что мы делали не имело никакого смысла, хотел доказать ей, что не было ничего, чтобы вынуждало нас отдаляться друг от друга. Несколько недель я все думал, как положить этому конец, как приблизиться к ней, когда, где. Я представлял, как наберусь храбрости и постучу в ее дверь, но я подозревал, что Елена воспримет это как испытание, вторжение в ее пространство. Однако позже я понял, что была одна встреча, на которую она всегда приходила. А еще я понял что есть единственный способ рассказать ей обо всем, не заставляя ее слушать. Наступил август, и я начал писать песни.